Глава девятая. О княжении Севальда Ольговича. В 1139 году умер великий князь Ярополк. Место его в Киеве занял родной брат его, Вячеслав. Но не прошло месяца, как Севальд Ольгович Черниговский явился с братьями под Киевом и начал зажигать дворы в предместье. Вячеслав не вышел против него боясь кровопролития, но уступил и выслал черниговскому князю митрополита, велев так сказать ему «Отступи на время к Выжгороду, а я нынче же пойду в свою волость, и Киев будет твой». Таким образом Ольговичу удалось достать себе Киев. Сначала он хотел мира с Мономаховичами и разослал к ним послов, но потом, видя, что они не хотят мира, но ссылаются друг с другом, мысли идти на него, поспешил предупредить врагов и вышел с войском к Переославлю, где княжил теперь Мономахов сын Андрей. Надеясь на свою силу, Всеволод послал сказать Андрею «Ступай в Курск из Переославля». Андрей, подумав, с дружиною велел отвечать ему «Лучше мне умереть с дружиною в Переославле на своей отчине и дедине, чем взять курское княжение, Отец мой сидел не в Курске, а в Переославле, и я хочу умереть на своей отчине. Если же тебе мало всей русской земли, а хочешь еще и мою волость взять, то прежде убей меня, а потом и возьми. В нашем роду это уже не новость, не в первый раз братьям убивать братьев. Светополк разве не убил Бориса и Глеба за волость? Но сам долго ли пожил? И здесь жизни лишен да и на том свете будет мучиться вечно. Бог помог Андрею. Дружина его разбила полки Святослава, Всеволодов брата, после чего Всеволод заключил мир, оставил его спокойно княжить в Переославле. В это время в Новгороде княжил брат Всеволодов, Святослав. Не взлюбили его новгородцы за его злость и начали вставать на вечих. Святослав, увидав, что народ поднимается, послал сказать брату Всеволоду, «Брат, «Мне мочи нет с этими людьми, не хочу жить с ними, кого хочешь, пошли сюда». А между тем новгородцы начали уже убивать навечих приятелей Святославовых за их насилие. Тысяцкий, который был кум-князю, уберег его от беды, послав сказать ему «Князь, хотят тебя схватить». Святослав испугался и убежал с женою и дружиною в Смоленск. тогда новгородцы отправили епископа и лучших граждан Всеволду сказать ему: Дай нам сына своего, а святослава брата твоего не хотим. Всеволод исполнил их желание, послал к ним сына. Но когда тот доехал еще только до чернигова, новгородцы уже переменили мысли и прислали сказать Всеволду: « Не хотим ни сына твоего, ни брата, Не хотим вовсе вашего племени хотим племени владимирова, Дай нам одного из шуя своих. Мстиславичей. Всеволоду не хотелось уступить новгороду Владимирову племени, и потому он, призвав Мстиславичей, дал им Брест и сказал, «Не думайте о Новгороде, пусть их там посидят одни, пусть сыщут себе князя, где хотят». Но новгородцы не могли сидеть без князя и послали к Юрию Ростовскому за сыном. Тогда Всеволод увидал, что дело идет дурно. Новгород отходит, к Владимирову племени, да к тому же и жена его просила за своих братьев. Вот почему он согласился лучше видеть в Новгороде брата жены своим Мстиславича, чем сына Юрьева, и послал в Новгород святополка Мстиславича, которого новгородцы и приняли с радостью, а Юрьевича отослали назад к отцу. В 1145 году послал Всеволод за братьями своими, за Игорем, и Святославом, да и за двоюродными братьями, Давидовичами, Владимиром и Изяславом. Послал также и за Изяславом Мстиславичем, князем Переославским, внуком Мономаха. Когда все князья съехались, то Всеволод начал говорить им. «Владимир Мономах посадил после себя в Киеве сына своего Мстислава, а Мстислав — брата своего Ярополка. Так и я хочу сделать то же. Отдаю Киев, после своей смерти брату Игорю. Изяслав Мстиславич много тому противился, да делать нечего. Принужден был целовать крест, что исполнит волю Всеволодову. Когда после того все братья великого князя уселись в синях, то Всеволод начал говорить им, «Игорь, клянись, что будешь любить братьев, а вы, Владимир, Святослав, Изяслав, Клянитесь быть довольны тем, что будет вам давать Игорь. Братья поцеловали крест. В следующем году, возвратясь из похода против поляков, Всеволод разболелся, созвал киевлян и начал говорить им. «Я сильно болен, а вот вам, брат мой, Игорь, возьмите его себе в князья». Киевляне согласились, но притворно. На другой день Игорь поехал в Вышгород, и вышегородцы также присягнули ему. Всеволод послал Кезяславу Мстиславичу и к Давидовичам спросить у них. «Стоители в крестном целовании, как присягали брату Игорю, и те отвечали, стоим!» На другой день скончался Всеволод.